Вернёмся однако к уже привычным нам баранам. Если начать отбирать в органы власти не по уму и деловым качествам, а по чисто формальным признакам вес, рост, национальность, пол, партийная принадлежность, цвет кожи, что получается в итоге? Получится интеллектуальная деградация. В СССР она проявила себя в полной мере. В 1966 году СССР был ещё наполовину крестьянской страной. Соответственно, уровень образования оставлял желать лучшего. И тогда в советской номенклатуре выходцы из неквалифицированных рабочих и крестьян составляли 70%. Прошло 15 лет. Наступил 1981. В это время в СССР уже больше 70% семей проживало в городах вырос и уровень образования граждан, а уровень голытьбы в руководстве страной не понизился, как можно было бы ожидать, а повысился. С 70 до 80%. В период с 1950 по 89 годы из 100 человек пополнивших высшую партийную элиту страны, 47 были, что называется, от сахи, деревенские а 17 человек из провинциальных рабочих посёлков. И только 22 человека рекрутировались из крупного культурного центра Москвы, причём 9 из них пришли во власть уже в Горбачёвский период, с 1985 по 1989 годы. А самая высокая доля образованных горожан была в советском правительстве тогда, когда страна по сути ещё представляла собой почти сплошную деревню. Во время революции и гражданской войны дальше социализм начал свой противоестественный отбор, потому, чежёлый дух анучий витал в политбюроца как апсс и на излёте империй. В какой-то момент совокупный интеллектуальный потенциал общества перевесил совокупную интеллектуальную немощь его правителей. Можно считать эту символическую точку точка и невозврата. Здесь, кстати, кроется ответ на вопрос, почему большевики не повторили тот же самый трюк, который они проделали в начале XX века. Почему не закрутили гайки до предела, не снизили потребление до лагерной пайки и не начали свой красный проект сначала, периодически постреливая. Достаточно подробно это обсуждается в моей книге Судьба цивилизатора. А сейчас лишь вкратце повторю изменился демографический баланс, или, попросту говоря, люди стали другими. Не все правда. Вот моя тётка Лида, с которой вы уже вполне знакомы, которую я очень люблю и которую все в нашей семье по-родственному зовут Лидушкой, как была деревенской девочкой, приехавшей когда-то в Москву работать на оборонном предприятии, так и ею и осталась. Она до сих пор, округлив глаза, рассказывает в полувековой давности городские былички про врачей-вредителей, которые нарочно убивали русских младенцев, делая ему кол в пуповину, после которого младенцы через 2 недели умирали. И ж как придумали изверги, шумит тётя Лида, наливая себе очередную стопку, чтоб через 2 недели умирал, уже после того, как его выпишут из роддома чтоб на евреев врачей не подумали. А одна женщина прижала к себе младенца и кричит врачам: "Не дам ему укол делать, никакая это не прививка, я знаю, он и выжил". И люди с таким уровнем сознания наделены избирательным правом. Поневоле задумаешься о вреде демократии для недоразвитых стран. Можно вытащить человека из деревни, гораздо труднее вытащить деревню из человека. Устав от людской глупости, вставляю в приёмный лоток первый попавшийся CD и нажимаю play. Идёт глупый американский фильм "V", значит вендетта. Все фильмы, снятые по комиксам, глупые. Этот не исключение. О-о-о, а фильмец-то в кассу про тоталитаризм стопами Орвелла. Действие происходит в современной Англии, в которой установился тоталитарный режим. Тоталитарный режим всеобъемлющ, он проникает во все сферы человеческой жизни, в том числе и в экономику, с целью порегулировать ее для народного блага. Забавно смотреть за попыткой режиссёра, никогда на себе не ощущавшего гнёт тоталитаризма, но что-то слышавшего об этом, продемонстрировать зрителю все его ужасы. Главные кошмары тоталитаризма в представлении создателей этого кино. Да, кстати, и многих людей на западе Отсутствие свободомыслия, слежка за частной жизнью, тотальный контроль, перлюстрация корреспонденций, отсутствие свободной прессы, невозможность вслух говорить, что думаешь. Всё это так. И всё это очень неприятно, конечно. Но разве в этом главная беда подобных режимов? Главная характерная черта тотальных режимов тотальная же дефицитность экономики. Создатели фильма об этом тоже что-то слышали. И для правдоподобия периодически вставляют в речь своих героев какие-то слова о том, что настоящего масла нынче не достать, оно поставляется только во дворец диктатора. Иногда герои говорят что-то о трудных временах, но самих этих времён на экране не наблюдается. Мы видим блестящие иномарки с мягко закрывающимися дверями, прилично одетых людей, И мы напротив совсем не видим главного достоинства тоталитаризма километровых очередей. А ведь дефицитность это именно то, что погубило тоталитарные СССР. Дефицитность и очереди именно то, что, несмотря на тяжкое начало 90-х, интеллигенция и народ так и не простили коммунистам, проголосовав в 1996 году вместо Зюганова за Ельцина. Единственное, что для этого нужно было напомнить людям: дефицит, талоны, очереди, табачные бунты. Хватило. Для западных людей цензура, несвобода мысли и слова, вмешательство в частную жизнь само по себе гадосно. Они от сытости полагают, что свобода и демократия есть некие самоценности, которые стоит защищать ради них самих. И многие даже не понимают, что наряду с частной собственностью это всего лишь инструмент для сытой и бездефицитной жизни. Сейчас у нас многие простые и не очень простые люди кричат о безпределе свободы слова, укреплении нравственности и введении цензуры в СМИ. Козлы. Начните с цензуры, и вторым, третьим шагом получите советский голод. Хотите, чтобы жизнь была наполнена не нудной работой, а высоким смыслом и светлой героикой? Получите на выходе фашизм, без разницы красный или коричневый. Чем принципиально отличается социализм в его чистом тоталитарном виде от чистого идейного капитализма? Социализм говорит: "Мы приходим к власти ради народа. Мы не допустим, чтобы одни имели всё, а другие ничего. У нас все будут примерно равны в своём богатстве. Мы будем за этим строго следить. Мы найдём у право на зажравшихся капиталистов, жиреющих на народной крови. Наш лозунг всё во имя человека, всё для блага человека. Капитализм говорит: все имеют право быть сытыми, довольными и счастливыми но за своё персональное счастье каждый отвечает сам. Задача государства обозначить рамочные условия, в которых каждый может предпринимать всё, что ему заблагорассудится для своего обогащения. Кто приуспел, тот и молодец. Результат известен. В первом случае моря крови и тоталитарная нищета. Во втором спокойное, сытое общество, в котором всё ради потребителя, всё для блага потребителя. В первом случае, в результате селекции мы получаем савкат, человека с инфантильным сознанием. Во втором взрослого и самостоятельного гражданина, полного достоинства. Кажется, Достоевский однажды написал, что деньги это чеканенное достоинство. Если вам не нарушая закона, рамочные условия. Удалось заработать кучу бабла, вы замечательный человек. И главное, вы сами про себя это почувствуете, потому что достоинство и значительность человека определяются, кроме прочего, тем, сколько денег он имеет. Какое может быть достоинство у бомжа? Зарабатывай деньги всеми законными способами даже если кто-то будет говорить, что твой заработок аморален. Это один из главнейших тезисов новейшего времени. Это тезис новой морали.